Из всех памятных дней в жизни человека день, когда он впервые ведет своего ребенка в школу, один из самых хороших. Наверное, все матери помнят его. Помню и я. Это первое сентября тридцать первого года было такое ясное, безоблачное. Деревья тимирязевки стояли все в золоте. Сухие листья шуршали под ногами нашептывая что-то таинственное и ободряющее. Должно быть о том, что с этого часа начинается для моих ребят совсем новая жизнь. Я вела детей за руки. Они шли торжественные, сосредоточены и, пожалуй, немного испуганные. Зоя крепко сжимала свободной рукой сумку, в которой лежали букварь, тетради в клетку и в косую линейку, пенал с карандашами, Шуре очень хотелось самому нести эту замечательную сумку, но она досталась Зое по старшинству. Через 13 дней Зое должно было исполниться 8 лет, а Шуре едва пошел седьмой год. Что и говорить, Шура был еще мал, и однако мы решили отдать его в школу. Он очень привык к Зое и даже представить себе не мог, «Как это? Зоя пойдет в школу, а он останется дома!» Да нам и не с кем было оставлять его, и я и Анатолий Петрович работали. Первой школьной учительницей моих детей была я сама. Я вела в том году подготовительный нулевой класс, и заведующей школой определил Зою и Шуру ко мне. После приезда Зои и Шуры в Москву Анатолий Петрович повел детей в фотографию, «Надо сняться в честь того, что мы снова вместе», — сказал он. На фото слева-направо Любовь Тимофеевна, Зоя, Шура, Анатолий Петрович. Зое тогда было девять лет, Шуре семь. И вот мы вошли в класс. Тридцать таких же малышей, девочек и мальчиков поднялись нам навстречу. Я усадила Зою с Шурой на одну парту неподалеку от доски и начала урок. Помню, в первые дни один мальчуган принялся скакать вокруг Зои на одной ножке. Распеваем «Зойка, Зойка, упала в помойку!» Он выкрикивал этот стишок с настоящим упоением. Зоя слушала молча с невозмутимым видом. А когда мальчуган умолк на мгновение, чтобы перевести дух, Сказала спокойно, «Я даже и не знала, что ты такой глупый». Мальчуган недоуменно моргнул, повторил дразнилку еще раза-два, но уже без прежнего воодушевления, а потом и совсем отошел от Зои. Однажды, когда Зоя была дежурная, кто-то разбил в классе стекло. «Я совсем не собиралась наказывать виновника. Мне, думается, невозможно найти такого человека», который в жизни не разбил бы хоть одного стекла. Без этого детства не бывает. Мой Шура, например, разбил столько стекол, что с лихвой хватило бы еще на двоих. Но мне хотелось, чтобы виновный сознался сам. Я медлила войти в класс и стояла в коридоре, обдумывая, как начать разговор с ребятами. И тут я услышала из-за двери Зоин голос «Кто разбил?» Я тихо заглянула в класс. Зоя стояла на стуле. Вокруг толпились ребята. «Кто разбил? Говори!» Требовательно повторила Зоя. «Все равно я по глазам узнаю!» Добавила она с глубочайшим убеждением. Наступило короткое молчание, и потом курносый толстощеки Петя Рябов, один из первых озорников в нашем классе, сказал со вздохом. «Это я разбил!» Как видно... Он вполне поверил, что Зоя может узнавать по глазам самые сокровенные мысли. Она и впрямь говорила так, словно ни капли не сомневалась в этой своей способности, но объяснялось это очень просто. Бабушка Мавра Михайловна обычно говорила внучатам, когда им случалось напроказить, «Это кто натворил? Ну-ка, погляди мне в глаза, я по глазам все узнаю». И Зоя хорошо запомнила бабушкина чудесное средство узнавать правду. Вскоре Зою и Шуру пришлось перевести из моего класса в другой. И вот почему. Зоя вела себя очень сдержанно и никак не проявляла своих родственных отношений со мной. Иногда она даже говорила, «Любовь Тимофеевна, подчеркивая, что в классе она такая же ученица, как и все, и я для нее, как для всех, учительница а вот шура вел себя совсем иначе во время урока дождавшись минуты полной тишины он вдруг громко окликал меня мама и при этом лукаво поглядывал по сторонам.